В глухих и заповедных уголках нашего мира, даже там, где древнее чародейство пропитало сам воздух, властвуют силы древние и непонятные для разума смертных. Необычные животные и странные растения живут в местах тех, а властвует над ними дивный народ, чьи меткие стрелы и долгая жизнь воспеты в легендах. «Подожди», – перебила Михаэля Лика, – «ты что нам про эльфов читаешь?» Ну да, кивнул шаман. Надо же вам знать, как в этом мире люди представляют себе перворожденных, чтобы совсем уже в просак не попасть. И так уже дел наворотили выше крыши, ведь первоначально хотели какое-то время не выделяться. Хотя чувствую я, что в местные рамки законов мы при всем желании не впишемся. Да, это полезно было бы послушать, согласился с ним Семен. А дальше там что? «Две неприступные цитадели хранят эту расу», — продолжил шаман. «Лес западный и лес восточный, древним также называемый. Так, но тут карта мира схематическая. В общем, далеко и до одного, и до второго». «Не отвлекайся», — посоветовала ему Шура. Лишь те из эльфов, чьи земли расположены среди людских королевств, идут с охотой на разговоры с представителями иных народов. Обитатели же древней пущи лишь стрелами общаются с теми, кто приближается к их границам, и потому знания о них мало и отрывочны. Те же из перворожденных, что снисходят до общения с иными расцами, благи и прекрасны. Их поэзия, музыка и живопись признаны идеалом среди всех народов, а магия природы, что подвластна каждому из эльфов, уникальна. Лишь немногие люди, идущие по пути друидизма, могут сравниться с ними в искусстве управлять всем, чего коснулось дыхание жизни. Нет народа под солнцем благотворным, более знающего в искусствах темных и умениях воинских, С самого детства молодые эльфы подвергаются беспрестанным тренировкам, призванным взрастить из них витязей, которые без страха и сомнений могут малым числом своим развеять армии врага великое множество. Тяжек и труден путь их, и многие погибают смертью мучительной и позорной. Слабых тех, кто не может пройти испытания, маги дивного народа вмуровывают в деревья заживо ставя их души, жаждущие отомщения, вечными стражами своих лесов. «Чушь!» — взъярился архимаку, услышав эти слова. «Да за кого автор этой книги нас принимает? Мы никогда такого со своим народом не делали. С захватчиками та бывало, ну а что до зрелости не все доживают, так это везде так». У людей вообще один из пяти рожденных своими детьми обзаводится. Эльфы в далекой пустыне тоже этому поклепу не поверили, и после короткого спора, закончившегося решением, что не все написанное является правдой, продолжили чтение. Нет народа, который жил бы дольше перворожденных. Близость их к силам природы даровала им долголетие, о котором могут мечтать лишь сильнейшие из магов иных рас. Первые признаки старческой немощи появляются у дивного народа только в том случае, если не озаботившийся продлением своей жизни эльф перешагнул пятую сотню лет. Но редкий житель леса достигает этого возраста, ибо жизнь полна опасностей, которые обрезают нить судьбы задолго до того, как она подойдет к концу. «Лишь один из двадцати нелюдей, живущих под сенью древних деревьев, доживает до этого времени». «Интересно», — спросила неизвестно у кого Шура. «А что подразумевается под первыми признаками?» «Лишь через 400 лет узнаем», — буркнул Михаэль, недовольный тем, что его перебили. «Но если верить статистике, узнаем не все. Пять процентов — это очень уж мало». «Знаете, что-то тут нечисто». «Согласен», — буркнул про себя Архимаг. «Знать бы только что. Уж я бы это что-то в такую дыру засунул, где его все демоны всех окрестных миров вовек не отыщут». «Как думаешь, в чем тут дело?» — спросил шамана Серый. «Цифры правда вызывают опасения». «Не имею ни малейшего представления», — развел руками шаман. Межрасовых войн или просто-напросто крупных конфликтов? Вроде бы нет. Как это нет, когда есть? Раз в 10 лет хоть одна война добывает. Западный лес, конечно, старается отвертеться от участия в них, как может. Но получается далеко не всегда. Да и просто стычки в мирное время бывают с периодичностью 10 раз в сезон. Вздохнул Келиэль. «Эпидемии, косящих исключительно остроухих, нет», — продолжал Михаэль. «Потому что им все равно, кого косить», — еще больше расстроился Архимаг. «Вот только мы восполняем потери совсем не так быстро, как иные расы. И, кстати, следить за своей речью надо, юноша. Брякни вы презрительную кличку нашего народа где-нибудь в приличном обществе, и репутация ваша была бы загублена». Гражданских войн у эльфов, если верить этим книгам, давно не было, а больше причин, которые могут так сильно сокращать население, я не знаю Какие войны, вспомнил с печалью погибших близких килель. обычная грызня за власть, на выживание, а что до причин, я не напрягаюсь, еще спиток назову «Катаклизмы, как природные, так и рукотворные, появившиеся по глупости каких-нибудь олухов. Нежить, разбойники, дикие звери, несчастные случаи. Если постараться, то список этот можно с легкостью продолжить». «Как страшно жить!» — вздохнула Зриэль. «Прямо не мир, а какой-то клубок неприятностей». «А у нас разве лучше?» фыркнула Вика. «Да если бы не атомная дубина, сдерживающая попытки разных горячих парней, окружающих нас со всех сторон, то, боюсь, разделили бы мы судьбу Югославии». «А так нас не заглатывают, а пережевывают по кусочкам», — скривился зрель «Гадят из-под тишка, натравливая разных ручных мосик. В открытую воевать с нами боятся». «Еще бы!» — согласилась с ним воительница. «Наглеть против нас все-таки страшновато. Нашей армии в честном бою побаивались все лучшие полководцы мира, которым довелось с ней повстречаться. А если мы все-таки раскопаем ядерный топор войны, то нам, конечно, наступит трендец Но и всем нашим заклятым друзьям тоже придется переселяться на новое место жительства в Тартарары». «Какие-то легендарные артефакты, эти топоры и дубина» решил для себя Килиэль, раз могут войны останавливать одной угрозой своего применения. Издается мне происхождение они не эльфийского, распоследствии их использования могут ударить по хозяевам. Интересно, Михаил хоть что-то о них знает. Ну значит, и здесь надо придумать нечто похожее, предложил Семен. Так, чтобы знали, если заденешь нас, «Готовься воевать не на жизнь, а на смерть!» «А чем нам воевать? Камнями и палками?» Вспылил Азриэль. «Мих ведь как одну пищаль сделал, так на этом и успокоился». «Неправда!» — обиделась за друга Лика. «Пока вы чаи гоняли да по балам шастали, Мих упорно занимался в своей лаборатории и почти не показывал оттуда носа». «Ну, мы тоже не бездельничали!» — обиделся на упрямь девушки Азриэль. Мы с Серым пытались сделать ветрогенератор. «И как?» – заинтересовалась Викаэль. «Мы можем пустить по проволоке ток или хотя бы зажечь пару лампочек?» «Пока не можем», – сознался Рустам. «Результаты отрицательные, причем дважды». «Это как это?» – поразился шаман. «Во-первых, не смогли придумать, из чего сделать генератор», – пояснил Семен. «Во-вторых, здесь ветра почти нет». «А ты тоже хорош. Нет, чтобы помочь. Какими-то порошками в своем закутке занимался. Они тебе хоть для чего нужны?» «Да, мне тоже любопытно. Чем ты там занимался?» поддержал интерес приятеля Шура. «Есть у меня кое-какие варианты». «Кое-какие варианты ты расскажешь первому же сексопатологу, которого сумеешь найти», — отшил возражение эльфийки шаман. «А чем я занимался, пойдемте покажу». «Надеюсь, в этот раз ничего лишнего не взорвется». Из лаборатории шамана эльфы вытащили много очень странных вещей, потому что большинство из них были похожи на трубы разного диаметра, одиночные или собранные в пучки. «Мих, это что, миномет?» Осторожно спросил серый, сгибаясь под тяжестью. «Вообще-то нет», — пояснил шаман, оглядываясь на дверь своей лаборатории. Явно вспоминая, не забыл ли чего. Это пулемет. «Что?» — ахнул Шиноби. «С десятью стволами?» «Вообще-то с одиннадцатью», — поправил его Михаэль. «А что было делать? В каждом из них всего по одному заряду». «И ты называешь одну обойму пулеметом? Но это же мало», — продолжал удивляться Азриэль. «Тогда уж пистолетом», — вторил ему Семен. «На колесном ходу», — добавил Викаэль, тащившая тележку с упомянутыми трубами. «Заряд один, пуль много», — невозмутимо отвечал им шаман. «Разброс у них, правда, абсолютно непредсказуемый. Да и дальность полета невелика. Метров двести, не больше. Да и под конец почти всю бойную силу они потеряют». «Сколько?» — переспросила Настя. «Что сколько?» «Сколько там в итоге пуль?» «Да не считал. Они у меня все равно все разные получились. Формы же на глазок лепил. Десятка-два-три, думаю. В каждом стволе я имею в виду». «А что такое я несу?» — спросила Ликаэль, закинувшая на плечо странную треногу. «ПЗРК». «Господи, а он-то тебе зачем?» — поразилась Вика, несущая ящик, руны на боку которого складывались в странное слово «боеприпасы». Выйдем на улицу, узнаешь. «Кстати», — спросил Семен, отдуваясь под тяжестью каких-то предметов, похожих на расплющенные шлемы. «А из чего ты порох сделал? Он без посторонней помощи не рванет?» «Какой вам порох? Я что, на химик похож?» «Ну, немного». «Твои слова уши нашим преподам, которые мне выше тройки не ставили». «Подожди». «Так что же там взрывается?» Задал вопрос зрель. «Камни силы», — ответил шаман и тотчас же себя поправил. Вернее, песок силы. «Чего?» — удивился его собеседник. «Того», — передразнил воина Михаэль. «Что будет, если соединить плюс и минус?» «Ноль», — подсказала Шура. «Да не в математике, а в физике». «А-а-а!» — тотчас же сообразила девушка. «Ну, тогда разряд». «Правильно. Но разряд меня не устраивал. Мне нужен был взрыв, и я его получил». «Как?» — единодушно выдохнули Семен и Серый. «Опытным путем. В магии существуют так называемые силы-антагонисты. Огонь и вода, жизнь смерть, свет и тьма. Не обязательно, кстати, их две». К примеру, лед некоторые практики тоже выделяют в отдельную стихию. И в системе, где будут присутствовать огонь, лед и вода, стихия пламени будет одинаково деструктивно взаимодействовать с ними обеими. Есть и нейтральные силы, но они нас пока не интересуют. Так вот, о чем то я? А, для того, чтобы хранить энергию, маги используют накопители, кристаллы. Лучшие из них — это драгоценные камни. Самые идеальные — это алмазы, ограненные особым способом. Но экспериментировать с бриллиантовой пылью несколько дороговато, поэтому я брал либо каменный уголь, либо более дешевую соль. «А почему соль и уголь?» — спросила ли Каэль? «Да потому что уголь, несмотря на его внешний вид и свойства, является ближайшим родственником алмаза. По сути дела, это один и тот же минерал, отличающийся лишь... Лишь... не помню о чем отличающийся. Главное, что энергию, как оказалось, он хранит не хуже, а то, что ломкий. Так мне это по барабану. Все равно в пыль растирать. «А соль?» — спросил Семен. «Я помню, что в долгое время соль была едва ли не дороже золота». «Возможно, но не здесь». Тут она, конечно, тоже дорогая, но не до такой степени. Но все же почему соль? А потому, что ее кристаллы – это самое дешевое сырье, которое здесь можно достать. Даже уголь дороже, его ведь в основном алхимики покупают. Кстати, а здесь додумались до угольных фильтров на воду, представляете? «Угу», – подтвердила Викаэль. «У нас, между прочим, вся питьевая вода через такие проходит, но, по-моему, мы отошли от темы. Как ты из соли сделал взрывчатку? И при чем тут силы антагонисты?» «Взрываться может вообще почти все что угодно. Главное знать, в каких условиях то или иное соединение детонирует». Но я с химией не в ладах, а потому взрывы, которые будет производить наше оружие, имеют магическую природу. Я покупал кристаллы, соли и угля, растирал их в пыль, тащил магом и за определенную цену просил зарядить получившееся сырье разными типами энергии. Потом уже у себя в лаборатории брал партии заряженных противоположной стихии частиц, и смешивал между собой, выявляя необходимые пропорции. Тут главное было не переусердствовать и дать заряду сойти на нет под влиянием окружающей среды. Во что мне эти ящики, экранированные от утечек силы, обошлись, лучше и не вспоминать. А без них никак. Если оставить получившуюся у меня взрывоопасную продукцию открытой, то она будет стремительно терять свои свойства пока не превратится в обычные горстки пыли. Да еще и вместо огня иногда другие побочные эффекты образовывались. «Ну и?» По-прежнему не понимала зри. «В чем суть-то?» «Ну, и когда я смешивал пару граммов, заряженных энергиями антагонистами материи, происходило высвобождение энергии. Ожидаемый, в общем-то, результат. Я его еще на Земле видел». Только там, понятно, масштабы были не такие промышленные. И тому магу-стихийнику до здешних подмастерий было как велосипеду до да боли до да Формулы-1. А что такое высвобождение энергии? то да еще резкое. Серый, не спи. Кто из нас в политехническом учился? Ну, когда как. Огонь, например, или свет. Ну, а при больших дозах? Взрыв. И что за состав ты получил? Насколько он слабее хоть того же тротила? Название пока не придумал. Да и как детонирует настоящая взрывчатка, не видел. А насколько она слабее? Говорю же, пришлось подбирать пропорции. К примеру, местная чашка соли, которую заряжал энергией подмастерье, соответствует по силе всего половине такой же, если над сырьем работал полноправный маг. «Да и там все индивидуально. Зависит от тех, кто выполнял операцию. Ну и в конце концов, какая вам разница? Альтернативы-то все равно нет». Все молча обдумывали услышанное. Келеэль тоже. Он уже с первых слов понял, что пытается использовать шаман. Результат резкого смешения энергий антагонистов, заключенных в материальные носители. Этот эффект и правда вызывал реакции, природа которых зависела от вида пошедших в дело сил, а скорость была невероятно высока. Вот только абсолютно неуправляемые реакции, но, видимо, на родине этих странных эльфов приспособить эту силу для решения своих проблем смогли. «Короче, я понял, что у тебя получился не мышонок, ни не лягушка, а неведомо зверушка», — высказался наконец зрель. Как она себя поведет, ты не знаешь, и можешь лишь предполагать. Она точно не взорвется у нас в руках, а то я пока шел пару раз о стенку пещеры этим вот стволом цеплялся. — Я что, идиот, оружие заряженным хранить? — возмутился шаман. — Составляющие боеприпасов хранятся в разных ящиках, и детонировать по отдельности не способны. Хоть пинай ты их, хоть жги, хоть топи. Хотя нет, жечь точно не надо. Сдетонирует заряженные энергией воды. И топить нежелательно. Огненные могут взорваться. И вообще, отстаньте от меня. Вот уже выход показался. Сейчас все испробуем. Когда только эльфы вышли из пещеры, наблюдатель тотчас же взлетел со скалы и принялся неспешно набирать высоту. «Лети, лети!» — буркнул мих и вдруг выхватил у опешившей лики ее груз установил его на песок, вытащил из кармана что-то маленькое, открыл незаметный ранее пас на основании трубы и закинул этот непонятный предмет внутрь, после чего быстро закрыл пас и направил наконечник странного устройства вверх, в сторону летающего наблюдателя. Творение Келиэля было снабжено защитой, но она не была рассчитана на боевые заклятия, максимум на хищных птиц или непогоду. Иначе шпион из-за слишком большого количества используемой силы стал бы слишком заметным для магического зрения. Нечто быстро летящее разорвало творение архимага, внешне напоминающее птицу почти пополам. Но, тем не менее, некоторое время искусственное существо еще жило, отчаянно скребя по песку обломками крыльев и передавая то, что видела и слышала, на записывающий кристалл. «Птичку жалко», — абсолютно без жалости в голосе сказала Зриэль. «Ну и зачем ты из пушки по воробьям палишь? Да еще и врал нам, что она не заряжена». «Этот, с позволения сказать, дохлый птиц вовсе никакой не воробей. Он дятел, а оружие я зарядил специально, в расчете на него перед выходом из лаборатории». «В смысле?» — стучал он на нас. От самого оазиса, куда нас тот архимаг зашвырнул, следил. С чего ты взял? Он не отставал от нас. Он летал по самой жаре. Он был не подконтролен мозгу. Хотя напоследок наш гипнурк зазомбировал пару внешне совсем таких же птах, которые сейчас гнездятся на том кривом дереве, которое растет за пещерой. И еще. Я не смог увидеть его при помощи своих слабеньких магических сил. «Хотя и пытался. Он защищен от чужого внимания». «Ну и зачем ты сбил этого шпиона?» чего он меня игнорирует? Я весь последний месяц пытался периодически с ним контакт установить. Сколько я ему хороших, добрых слов проорал. но контакт не идет. Да вообще никак на меня не реагирует. Не нравится мне, когда за мной подсматривает неизвестно кто». Да еще так нагло. «Ну, а если это Кириэль за нами следит, стоило такого против себя настраивать?» «Вряд ли это был он», — помотал головы шаман. «Скорее уж кто-то, кого заинтересовала его деятельность». «Почему ты так решил?» «Ну, а зачем Архимагу за нами подсматривать? Нафига ему схема моего любопытного гранатомета?» если он и так сам по себе установка залпового огня? Если бы ему было нужно, мы бы сами ему добровольно все рассказали. Ну, почти все. А если бы он надавил с использованием своих сил на всю катушку, то тогда бы рассказали и то, что сами позабыли. Кажется, Кильелю до нас пока нет никакого дела. Ну, или занят он очень сильно. Ладно, хватит об этом. Может, это и не шпион никакой был, а просто местный феномен. Стервятник с магическим сопротивлением. Попрошу внимания. Бог создал людей сильными и слабыми. Полковник Кольт уравнял их. Ну а я, насколько это возможно, попытался повторить его результаты. Что-то не похоже эти громадины на револьверы. Скорее уж на дубины или тараны. Это пока... Я же все-таки не тульский оружейник из многовековой династии умельцев. И даже не инженер ни капельки. Вот подожди лет триста, увидишь, как пойдет эволюция огнестрельного оружия в здешних условиях. Сначала они станут легче, затем появятся многозарядные образцы. Ну а там и до оптических прицелов недалеко. А может и не понадобится столько ждать». «Все-таки в каком направлении надо совершенствоваться, я примерно представляю». «Итак, номер один. Мина противопехотная». «А почему противопехотная?» «А танков тут нет. Мини же что конный, что пеший. Без разницы. Да и как я вам здесь датчик давления сооружу?» На этих словах жизнь покинула тело стервятника. И просмотр иллюзии оборвался. «Моя недоработка», — признал Архимаг, досмотрев материала. «Не попытался поговорить с этой любопытной молодежью по душам, когда предлагали. Тем более им как-то раз помощь нужна была. Но, с другой стороны, пусть самостоятельно справляются, а схему этого их непонятного артефакта я все равно себе добуду. Вот только времени больше появится, и сразу же займусь». Мох, созданный магией кель во всем комплексе рукотворных пещер, не мог подсмотреть лишь одно место – лабораторию шамана. «Ой, не нравишься ты мне!» – пробормотал Михаэль после того, как перенес в помещение, присмотренное им для проведения своих опытов, небольшой кусочек светящегося мха. «Ой, не похож! Ой, халтура!» И тут же вытащил растение прочь. Пещера, в которой решил обосноваться шаман, надо сказать, в освещении нуждалось только с заходом солнца, так как была расположена относительно недалеко от поверхности и сохранила несколько пробитых еще гномами узких смотровых щелей, хорошо пропускающих свет. «Что-то учуял», — решил Архимаг. «С ясновидящими так неудобно работать, даже если они ничего не знают» то могут сделать правильные выводы, опираясь на одну интуицию. Хуже было бы только, если бы этот дар оказался у одной из эльфиек. Такая женщина почти всевидящая. Испытание оружия заняло целый день. На следующее утро эльфы, немного поколебавшись, все же решили «по ходу быть» и занялись подготовкой, на которую ушла без малого неделя. Оказывается, по почти единодушному мнению обитателей пещеры Чтобы пойти на кого-то войной, о нем надо знать все и немного больше Вот они и собирали сведения, а заодно готовили разные хитрости Призванные компенсировать их маленькую численность «Я вообще не понимаю», — удивлялся Азриэль в последнюю ночь перед выходом «Как эти сектанты там живут?» Каменная пирамида посреди пустыни, и все. Ну, колодец, допустим, есть, где-нибудь в подземельях. Но откуда у них еда? Ну, или святым, ну, то есть применительно к ним нечистым духом питаются. — На карту глянь, — посоветовал ему Серый. — Это же не храм, дубина. Это же форпост. — В смысле? — не понял Рустам. — Как не храм? — Нет, ну, то есть и храм он, конечно, тоже. Поправился Сергей. Но посмотри, как он расположен. Сразу за ним в горном хребте выемка есть в виде небольшой подковы, где, по всей вероятности, расположено нечто очень ценное. «Что?» Спросила Вика, также участвующая в обсуждении деталей похода. «Степь!» С победным видом провозгласил Серый. «Видите, на карте нарисованы фигурки коров и лошадей. Это значит что?» то, что там их пасут. А это значит, что там уже не пустыня, там степь. И в ней, если я не ошибаюсь, и живут те кочевники, которые договорились с культистами. По пескам-то ведь не очень ты покачуешь. Надо же что-то есть, верно? А вот если есть травка, то какие-нибудь местные бедуины вполне могли бы обосноваться в этой местности, чтобы поднакопить селенок и начать бучу. «Но почему там степь, если вокруг пустыня?» – поразился Азриель. «А я почему знаю?» – пожал плечами эльф. «Может, в том месте горы ниже, и через них облака переваливают, неся дожди. Может, грунтовые воды стоят высоко, а может, и магия. В этом мире все может быть, но одно я знаю точно – ключ к этой долине – храм». Охранять пещеры оставили только Шуру и Лику, вооруженных пусть и уставшим, но все же еще смертельно опасным гипнургом. Несколькими артефактами из сокровищницы и клятвой главы гильдии магов города о том, что на жилище эльфов никто не покусится. Что пообещали за это волшебникам, Кельель не знал, но подозревал, что либо долю от захваченной добычи, либо какой-нибудь из секретов странного искусства шамана. В любом случае, свой дом колония эльфов защитила очень хорошо, ибо с волшебником, не сдержавшим клятв закрепленных магией, не будет сотрудничать ни один дух, демон или сущность. А это значит, что наруш маги свое обещание и их способности разом сократятся. Если и не наполовину, то на третью уж точно. «А может, и не надо так уж и рьяно выполнять эту просьбу Мэрии?» Над головой Азриеля, осторожно высунувшегося над гребнем Бархана, пролетела стрела и клюнула в песок. Новый наблюдатель поднялся выше. Был он все так же слабо бронирован, как и его предшественник, но в отличие от него имел одно большое преимущество – невидимость. Правда, только от обычного зрения. Но вряд ли не слишком опытный шаман решил бы смотреть духовным взором в небо. А если бы даже решил, подобных существ у архимага было много. «Надо!» – вздохнул шаман, проводя непонятные манипуляции над странной конструкцией. кильель изучил ее досконально и даже не поленился сделать копию. Ради такого дела, воспользовавшись прошлой ночью телепортом, сначала в пустыню, а затем к себе домой. Но как она будет работать, волшебник все еще не понимал. Впрочем, он также не понимал принцип работы и остальных устройств, которые лежали сейчас возле оседланных скорпионов. Но эффективность их признавал. Сплющенные предметы, напоминавшие две положенные друг на друга тарелки, оказались переносными магическими ловушками. И именно они сократили вооруженные силы сектантов, так что оставшаяся часть не решалась перейти в наступление, а лишь обороняла подступы к храму. Логово сектантов нашли довольно быстро, несмотря на бурчание озрели о том, что это не та карта, не та схема, которой корявыми буквами написано «Пойди туда не знаю куда, наткнешься на то не знаю что». Птицы, прирученные гипноргом, помогли. Ну и передовой дозор культистов. Эльфы, как оказалось, неплохо были знакомы с тактикой. Семен предложил замаскироваться под заблудившийся караван, и его предложение поддержали. Укрытые тентом и лежащие в телегах скорпионы и варан были для наблюдателей абсолютно незаметны. Может, им и не нравилось хранить неподвижность так долго, но возражать хозяевам они не могли. Ну а что лошади выбивались из сил, таща эти туши, так это даже плюс. Тяжело нагруженная телега вызывает у желающих ее ограбить куда больший интерес, чем пустая. С криком и воплями, на ходу пуская стрелы, два десятка всадников вылетели из-за барханов и поскакали к каравану. Одного из них сразила стрела, опущенная Викой. Девушка попала скорее случайно. Но ее выстрел был удачен, и один из нападавших опрокинулся с пробитым горлом. Еще одного остановил шаман, метнув простенькое заклятие паралича. Человек, скорее всего, был защищен каким-то амулетом, но Михаэль-то целился в лошадь. Запнувшееся на бегу животное рухнуло, придавив собою ногу своего седока. Сектант остался жив, но стал временно, не боеспособен. И тут, порвав скрывавшие их ранее тряпки, из телек спрыгнули скорпионы. Всадники на поле боя — это привилегированная каста. Они быстры, их удары сильнее, а попасть в них сложно. Но вот развернуться на месте или хотя бы резко поменять направление своего движения они не могут. Бронированные хитином чудовища, рванувшиеся им наперерез, просто смели сразу половину нападавших, но и сами остановились. Клешни рвали тела животных и людей, а ядовитые хвосты разили со скоростью, недоступной человеческому глазу. Избегнувшие чудовищ-сектанты, повинуясь командам самого опытного из них, намеревались не останавливаясь проскакать мимо опустевших повозок и дать дёр в глубины пустыни. Оторваться от скорпионов у них были все шансы. Тем более, что в пустынных хищниках, кажется, возобладали инстинкты, и они принялись спешно пожирать мясо. Но тут наперерез им бросилась оседлавшая наконец своего ворана Викаэль. Девушка мудро рассудила, что попасть обычным оружием со спины быстро бегущего животного по цели сложно, и взяла на перевес длинное копье. Взяла на его, правда, горизонтально, и потому вылетела из седла от удара, когда пытавшийся прорваться мимо нее всадник врезался в прочную деревяшку. Собственно, любому другому всаднику такой удар не приснился бы и в страшном сне, но к седлу девушки были приделаны специальные пазы, куда и устанавливалось копье в таком положении. Поэтому лишить наездницу оружия можно было только с седлом, что и произошло. Ремни под брюхом ворана лопнули, не выдержав чрезмерной нагрузки, но Викаэль кувырнулась на песок и быстро встала на ноги. Уж что-что, а падать со своего животного эльфийка научилась еще в том оазисе, где был расположен тайник Кельеле. Еще одного всадника остановил Азриэль броском топора. Остальные враги прорвались через жидкий залп неумелых лучников и все-таки ушли. Второй, условно пострадавший среди эльфов, стала Настя, в руку которой воткнулась стрела. Кроме ругани и синяка, другого вреда она не принесла. Гном есть таль, как никак, могла выдержать и не такое. В ответ на это, в спинах у троих убегавших, завязли брошенные Семеном ножи. В цель он попал, но на большее его оружие не хватило. «А я еще дурак сюрикены хотел сделать!» Сокрушался он на потере. И как с ними ниндзя воевали? Примечание 10. Сюрикен. Метательное оружие в виде звездочек. Конец примечания. Целили в глаза и горло, ответил ему Серый. Да и вообще, в Японии металла мало было. Они доспехи делали из дерева и тростника. Да и те были лишь у самураев. Против таких легкое метательное оружие, может быть, и помогает. Пленных оказалось двое, один которого придавила усыпленная Михаэлем лошадь, другой которого вышибла из седла девушка, остальные либо умерли на месте, либо, по мнению шамана, были безнадежны. Добивать их эльфы не стали, просто оставили им бурдюк с водой и уехали. Дорогу к храму они уже знали прекрасно, и помощь гипнурга им не понадобилась. Туманника заменил дрессированный скорпион. Пленник согласен был на что угодно, если смердящую пасть насекомого уберут от его головы. При приближении к храму птицы-наблюдатели резко снизились, предупреждая об опасности. Михаил, немного подумав, велел остановить телеги, после чего достал свои странные артефакты и те из них, которые называл минами, закопал в песок со всех четырех сторон от импровизированного укрепления. Их он заготовил не просто много, а очень много. Хватило на две группы ловушек с каждой стороны. «Как ты собираешься их взрывать?» Спросила его Лика. «Ты же говорил, что не можешь сделать датчик давления». «Провода, видишь? Взорву крайнюю остальные сами детонируют». «А нас они не накроют?» «Да вроде не должны, хотя на всякий случай спрячься ко за щитами». Вон их Азриэль уже почти поставил. Эльфы действительно подняли с со дна составленных в круг телег ростовые щиты и теперь быстро возводили из них подобие передвижной крепости. Даже магическая защита присутствовала. Отправляясь в поход, шаман выгреб из сокровищницы всезащитные амулеты, какие нашел. И теперь девушки спешно прикрепляли их к обратной стороне щитов. Каждый из них был не очень надежен но в сумме они давали вполне сносную защиту. На скорпионов эльфы-всадники пока не садились, слишком уж те были грязные. Конечно, мыть их было некогда, но, видимо, ребятам хотелось все же отсрочить время контакта с заляпанными кровью панцирями гигантских монстров. Конница не менее чем из двух сотен у наездников вылетела из-за бархана и понеслась рекой вниз. Над ней замерцал видимый невооруженным глазом купол защиты, показывающий, что среди кочевников есть магия. Когда она поравнялась с первым местом, где шаман закопал свои изобретения, Михаэль сотворил маленькую молнию и пустил ее в конец железной нити, соединяющей артефакты. От взрыва из-под телеги защита не спасла. Несколько десятков всадников погибли на месте. Остальные шарахнулись в стороны И попали в другой сектор поражения Еще два взрыва Есть погибшие Оставшиеся в живых рванулись вперед Намереваясь убить атакующего их мага раньше Чем он расправится с ними всеми В щиты врезалось несколько заклинаний, но прикрепленные с их обратной стороны талисманы уберегли дерево, и никакого ущерба, кроме огненных вспышек и парочки застрявших в дереве ледяных болтов, чары врагов не нанесли. В щель между щитами высунулась странная конструкция из нескольких труб. Раздался гром, и коса смерти прошлась по подступавшим почти вплотную атакующим. В ответ полетели копья, дротики и стрелы. Несколько сектантов начали рубить щиты мечами и топорами. С высоты наблюдателю Килиеля было видно, как прижались почти вплотную к щитам эльфы, пережидая смертоносный дождь. Но вот их питомцы пострадали. Гибнущих лошадей было не так уж и жалко, но вот вонзившиеся в шкуру вора на дротики уменьшили кавалерию эльфов на треть – Сражаться в таком виде пустынный монстр, пусть и с грехом пополам, но мог. Бегать нет. Скорпионам повезло больше. Да и самой природы это так сверху они были защищены несравненно лучше. Они наконец-то приблизились к трещавшим под ударами щитам и стали встречать перебирающихся через преграду кочевников. Редкие счастливщики умудрились поражить в их клешнях больше нескольких секунд. «Гранаты!» – зарал серый, вскрывший еще один из ящиков, приготовленных Михаэлем, и начал метать в нападавших нечто похожее на небольшие дубины. Во всяком случае, ручка у этих предметов была, и на балдашник тоже. Вот только дубины взрывались, калеча всех, кому не повезло оказаться рядом с ними». Внутри круга из повозок взявился вверх в песок Мешая смотреть и забивать в и глаза Кто-то из колдунов подобрался достаточно близко Тянувшего речитатив волшебника заметила Настя И с хирургической точностью швырнула прямо в него случайно найденную мину Которая оставалась незамеченной, так как закатилась под повозку Вот только активировать забыла Металлический кругляш шлепнулся у ног человека, но тот внимания на него не обратил. Увидев, что ее снаряд не собирается взрываться, девушка рассерженно взвизгнула и схватила из быстро пустеющего ящика гранату. Колдун уже понял, чем опасны эти дубины, и поэтому поставил на ее пути щит огненный. Через чушь близким взрывом повалила один из уже надломленных щитов, Но воспользоваться этим было некому. Потрясенные потерями нападавшие отхлынули. Отступали они в рассыпную по всем направлениям. Шаман даже не успел сориентироваться, какая из металлических паутин куда ведет. И поэтому два из шести прогремевших взрывов никого не задели. Но и четырех хватило на то, чтобы число сектантов значительно сократилось. Бой стих. Шаман спешно выполнял над своим громоздким артефактом непонятные действия. Кажется, приводил его в боевую готовность. Остальные эльфы, как могли, перевязывали раны и пытались заставить выживших лошадей оттащить повозки прямо со щитами подальше от обильно усыпанного телами места. Те пугались крови и вставали на дыбы, С большим трудом лагерь передислоцировался на гребень ближайшей дюны, где и затих. Оттуда открывался прекрасный вид на храм и поредевшее воинство сектантов. Теперь в их рядах можно было увидеть не меньше десятка колдунов, высыпавших из храма на помощь пастве. «Вряд ли кто-то там остался, кроме пары-тройки стражников», — решил Келлиэль. «Не знаю, кто у них главный, но он наверняка решил, что не стоит давать обстреливать свой дом боевыми заклинаниями и вывел наружу всех, кого смог». «Ну, может, хоть цели выберем попроще, а?» продолжал Бурчатель, в которого незадолго до этого весьма чувствительно приложили копьем в защищенный доспехом живот. «Убить не убили, но на миролюбивый лад, видимо, все же настроили». Ну, там я не знаю. Банду какую-нибудь, монстра громадного, у которого пасть размером с автомобиль. Или, может, темного мага какого. О, я знаю. Давайте караванную тропу данью обложим. Так все рыцари в средневековье делали, у которых рядом с Феодом торговля шла. А что такого? Что вы на меня так смотрите? Примечание 11. Феод. Земли, пожалованные вассалу-сеньором, в пользование и распоряжение ими, иногда в наследственное, осуществлялось на условиях несения вассалом военной, административной или придворной службы в пользу сеньора. Конец примечания. «Семен, ты его в ту ночь не кусал?» Не прерывая своего занятия, осведомился шаман. «Нет? Ну, может, хоть царапал? Смеешься?» Значит, воздушно-капельным путем передается. Слышь ты, рыцарь с большой дороги, Лучше молчи и каску надень. Ого, тул, что с сеточкой. Зачем ты ее снял, кстати? Это шлем с броницей. Жарко тут, голова зачесалась. И придурки эти криворукие по нам все равно не попадают. Когда попадут, поздно будет. Хотя мне-то по барабану. Но при проведении взрывотехнических работ лучше быть в каске. Как там противник? Шевелится. Он в нашу сторону какой-то чудик с заклинанием запустил. Над поспешно пригнувшимся эльфом пролетел огненный шар. Хотя пригибался тот зря. До комка огня ему было бы и при всем желании не допрыгнуть. То ли Макс, создававший чары, не попал, то ли амулеты отклонили то ли и вовсе в укрепленный лагерь не целились. «О, упертые!» — восхитился Азриэль, видимо, не впечатлившийся мощью боевого заклинания. «Им давно надо бегством спасаться, а они чем занимаются?» «Чем?» — спросил Серый, нервно сжимая в руках длинное копье. «Может, нам с Семеном уже пора выводить на поле боя кавалерию?» «Рановато еще! Вон какая их толпа еще осталась!» «Завязните». «А колдуны чем заняты?» «Чем-то нехорошим. Стоят кружочком и какого-то бедолагу режут». «Так что же ты молчишь, придурок?» — встрепенулся шаман. «Жертвоприношение — это явно не к добру. Огонь!» Одним махом он вместе со своим диковинным артефактом взгромоздился на дюну приложил малую печать огня к отверстию на поперечной трубе и отпрыгнул от своего творения вниз, упав на живот и накрыв голову руками. Его маневр повторили все, кроме всадников. Те из своих сёдел быстро спрыгнуть на землю не могли, хотя инстинктивно, кажется, и пытались. Ужасный грохот пролетел над полем боя, оглушив эльфов и серьезно перепугав людей. Но им следовало бояться вовсе не звука. Сотни кусочков железа смели примерно треть осторожно приближающихся к импровизированному укрытию бойцов. Правда, те, кто творил какое-то жуткое колдовство, уцелели, защищенные магической преградой. И ритуал, который они проводили, уже завершался. Последний раз проткнули плоть жертв ножи. И над полем боя появилась крылатая тень. Адас! прошептал враз пересохшими губами Семен. «Мих, стрингер, тащи!»